Глава двадцать четвёртая. Гостиница «Уиллингфордский бык». Финниас выехал из Лондона ночным поездом в пасхальное воскресенье и прибыл на место около половины первого ночи. Лорд Чилтерн ещё не ложился, ожидая его. На столе был сервирован ужин. Уиллингфорский бык, трактир в старых английских традициях, с приходом железнодорожного сообщения, когда по дороге почти прекратили ездить путешественники и почтовые кареты, утратил прежнюю роль, но обрел новую, как приют для охотников и егерей. Хозяин сдавал в аренду лошадей и содержал конюшни для охотников, благодаря чему гостиница была обычно переполнена с начала ноября до середины апреля. Летом она совершенно пустела и стояла покинутой до тех пор, пока провинцию вновь не наводняли алые охотничьи рединготы. «Сколько дней вы пробудете?» — спросил лорд Чилтерн, угощая друга фаршированной индейкой. «В среду мне нужно вернуться», — ответил Финиас. «Значит, до вечера среды. Вот что мы сделаем. Завтра едем в Котсмор, во вторник на земли Тейлби, а в среду — к Фитцвильяму. Это всего в 12 милях. Лошадей маловато». «Я не хочу стеснять вас, ведь я могу нанять лошадь здесь». «Вы меня ничуть не стесните. У нас будет по три лошади на двоих в каждый из дней, а там положимся на удачу. Лошадей нынче отвезли в Эмпингем на завтра. Тейлби довольно далеко, в Сомерби, но мы справимся. В худшем случае можно будет вернуться в Стэмфорд на поезде. Зато в среду все будет устроено очень удобно. Охота начнется за Стилтоном и будет двигаться в нашу сторону». Я все распланировал. У меня есть коляска с быстрой лошадью, и если мы отправимся завтра в половину десятого, останется бездна времени. Вы поедете на Мэг Мэрилис. Станет упираться, можете ее пристрелить. Она из норовистых. Ей тяжело управлять, и если слишком налегаете на удила. Но дайте ей свободу, и она пойдет плавно, как вода. И лучше держитесь подальше от толпы. Что будете пить? Они провели полночи, куря и разговаривая, и Финиас узнал о лорде Чилтерне больше, чем когда-либо раньше. На стол поставили бренди с водой, но никто из них не пил. Перед лордом Чилтерном, правда, стояла пинта пива, от которой он время от времени отхлебывал. «Я теперь перешел на пиво. Это лучший напиток. Когда шесть дней в неделю проводишь на охоте, можно себе позволить. У меня есть мера. Три пинты в день, не слишком много. И ничего больше не пьете? В одиночку ничего. Разве только немного вишневой наливки, когда выезжаю. Мне никогда не нравилось пить. Никогда в жизни. Я люблю сильные ощущения и бывал не слишком разборчив в том, как их добыть. Могу заречься пить хоть завтра, без борьбы с собой. Было бы ради чего. Тоже с игрой. Нынче я не играю. Нет денег. Но, признаюсь, ничто больше мне так не по нраву. В игре, пока от нее не отстал, есть жизнь. «Вам стоило бы пойти в политику, Чилтерн. Я бы пошел, но отец не хотел помогать. Впрочем, не будем о нем». «Как Лори живется с мужем?» «Весьма счастлива, сколько могу судить». «Не верю», — сказал лорд Чилтерн. «Она слишком похожа характером на меня, чтобы быть счастливой с таким бревном, как Роберт Кеннеди. Именно люди вроде него отвращают меня от благопристойности. Если надо быть таким, то я предпочту непристойность. Запомните мои слова». «Хорошим это не кончится. Она не сможет его выносить». «Думаю, она умеет настоять на своем», — предположил Финес. «Нет-нет. Пусть он и старый зануда, но он мужчина, и ей не удастся им управлять». «Но она способна его смягчить». «Ни капли, если я хоть что-то в нем понимаю». «Полагаю, вы видите их часто». «Да, весьма. Теперь я, правда, реже у них бываю, чем прежде на Портмансквер. «Вам верно, это в тягость». «Мне точно было бы. А моего отца вы часто видите?» «Время от времени. При встречах он со мной очень мил. Когда захочет, он сама любезность. Но не знает другого человека, который был бы так несправедлив». «В это трудно поверить. Однако это правда», — продолжал графский сын. «Не все потому, что ему недостает здравого смысла, чтобы доискаться до истины. Он принимает что-то на веру без доказательств, и после его уже не переубедить». О вас он хорошего мнения и едва ли усомнится в ваших словах, если речь зайдет о вопросе посторонним. Но скажи вы ему, что я не напиваюсь каждый вечер и не калачу полисменов, он от вас попросту отмахнется. Так и вижу, как он это делает, изображает недоверчивую улыбочку и слегка кланяется. Вы слишком взыскательны к нему, Чилтерн. Я помню, как взыскателен он был ко мне. Вайлет Эффингем все еще на Гроссвеннер Плейс? Нет, она у леди Болдок. Старая ведьма приехала в город, да? Бедная Вайлет. В детстве мы с ней столько потешались над старухой. Старуха теперь моя добрая приятельница, сказал Финес. У вас везде добрые приятели. Вы, разумеется, представлены Вайлет Эффингем. О да. Как считаете, она ведь очаровательна? – спросил лорд Чилтерн. До чрезвычайности. Я трижды делал ей предложение. Больше не стану. Никогда. Есть грань, которую переходить нельзя. Это был бы отличный брак по множеству причин. Во-первых, мне пригодилось бы ее состояние. Потом это послужило бы семейному примирению, ведь отец настолько же расположен к ней, насколько предвзят против меня. И я крепко люблю ее. Всю жизнь любил с тех пор, как покупал ей сласти. Но делать предложение больше не стану. На вашем месте я попробовал бы еще раз. Заметил Финис, не зная, что отвечать. «Нет, не стану. Но скажу вам вот что. Рано или поздно я попаду из-за нее в переделку. Она, конечно, выйдет замуж, и ждать этого недолго. Вот тогда я как пить дать наделаю глупостей. Узнаю, что она помолвлена, непременно поругаюсь с женихом и хорошенько его отделаю. Или он меня отделает. Тут от меня все отвернутся и назовут чудовищем. Скорее вас нужно будет назвать собакой на сене». Это верно. Но что делать мужчине? Если бы вы полюбили девушку, разве вы смогли бы спокойно смотреть, как она выходит за другого? Финес, разумеется, не забыл, что недавно пережил это испытание. Это как если бы он подошел, вцепился в меня и захотел вырвать сердце. Она мне не принадлежит. У меня нет никаких прав. Она никогда не давала повода. И все же я как будто чувствую, что она со мной неразделима. Я бы сходил с ума и в безумии счел бы, что у меня крадут мое, и принял бы это как личное оскорбление. Но, полагаю, этого не миновать, если вы от нее откажетесь. Я не отказывался. Но я не могу заставить ее выйти за меня. Берите еще сигару, старина». Финиас, раскуривая вторую сигару, вспомнил, что дал слово леди Лори. Она просила убедить ее брата, что ухаживания за Вайлетт Эффингем будут иметь больше успеха, если тот станет сдержаннее в своем поведении. Финиас намеревался исполнить обещание, хотя это давалось ему нелегко. От него требовалось быть убедительным, в ущерб собственным интересам. Последние четверть часа он размышлял, как поступит, если именно его лорд Чилтерн решит хорошенько отделать. И, оценивая друга, приходил к выводу, что едва ли спаринг этот будет приятным развлечением. Тем не менее, навлечь на себя гнев лорда Чилтерна из-за любви Вайлет Эффингем было бы счастьем. Финиас решил, что выполнит свой долг и сделает для друга, что сможет. А когда с этим будет покончено, поборется и за себя, если представится случай. «Вы слишком порывисты с ней, Чилтерн», — сказал он, помолчав. «Что значит слишком порывист?» — спросил тот, как будто осердясь. Пугаете своим напором». Бросайтесь на нее, как будто хотите завоевать одним махом. Я этого и хочу. Будьте мягче. Дайте ей время понять, по сердцу вы ей или нет. Она всю жизнь со мной знакома и прекрасно это знает. Впрочем, вы правы. Я знаю, что правы. Будь я вами и обладай вашим умением нравиться, я нашептывал бы всякие нежности, пока не завлек бы ее. Но я этого не умею. В том, что касается ухаживаний, я не уклюж как боров. Да еще полон проклятой гордыни, которая только мешает. Будь она сейчас в этом доме, и, зная я, что она мне не откажет, я и то верно не пожелал бы просить ее снова. Но пора ложиться, уже половина третьего, а нам нужно выехать в половине десятого, если мы хотим быть у ворот Экстон-парка в одиннадцать. Финиас, поднимаясь по лестнице, заверил себя, что долг исполнен. Если в будущем у него что-нибудь сладится с Вайлет Эффингем, то Лорд Чилтерн может с ним поссориться, может попытаться отделать, как обещал, но ни он, ни кто-то иной не сможет, положа руку на сердце, сказать, будто Финиас поступил бесчестно. На следующее утро, как обыкновенно в таких случаях, было много суеты и спешки, и друзья выехали минут на десять позже назначенного времени. Впрочем, лорд Чилтерн гнал быстро, и они прибыли на место встречи до того, как хозяин гончих начал охоту. Друзья отлично провели день с Коцморским охотничьим клубом. Финиас, хотя и обнаружил, что Мэг Меррилес требует от седока немало внимания, справлялся достойно. Будучи уроженцем Мюнстера, он ездил верхом с детства, а прыжки ему давались легко, как всякому ирландцу. В гостиницу Уиллингфордский бык» он вернулся гордой собой и и весьма довольный прошедшей охотой. «Не так уж мы быстро скакали», — заявил Чилтерн. «И местность здесь сплошь ровная. Да и Мэг весьма послушна, если не заезжать в толпу. Завтра возьмете Сомербе Костолома, этот будет повеселей». «Костолома? Вы ведь говорили, что он несет как бешеный». «Ну да, несет. Но, черт возьми, для той местности и нужно, чтобы лошадь несла». Чтобы как пуля пролететь сквозь пять футов густых зарослей, потребна скорость, не то повиснешь на дереве. А на ком поедете вы? На одном зверюге, которого прежде не испытывал. Его прислали сюда, Уилкокс, из Линкольншира, потому что там никто не мог его объездить. Говорят, идет с поднятой головой и даже не смотрит на заборы, которые не доходят ему до груди. Думаю, для здешней охоты он в самый раз. Никогда не видел лошади лучше сложенной, да еще и такой сильной. Посмотрите только на его плечи. Продается за 70 фунтов. Я как раз таких и люблю». Они снова ужинали вдвоем, и лорд Чилтерн объяснил Финиосу, что редко проводит время с людьми из охотничьих клубов, с которыми ездит. «Есть здесь компания, которую я не переношу на дух, и есть другая, которая не переносит на дух меня. Как видите, все очень любезны, но друзей у меня нет. И постепенно начинает складываться репутация, будто я сам дьявол воплоти. Думаю, в будущем году явлюсь на охоту с головы до пят в чёрном. Быть может, вы напрасно этому потакаете? А какого чёрта мне ещё делать? Я не умею учтиво болтать о пустяках. Стоит человеку прослыть людоедом, так потом от этой славы уж не избавиться. Я мог бы каждый день приглашать сюда десяток гостей, для этого хватило бы моего титула. Но то были бы люди, которых я презираю, и я непременно сказал бы им это в лицо, даже если бы не собирался. Костолом и новый конь отправились на место сегодня в полдень. Завтра придется тяжело, и, думаю, до восьми мы не вернемся. На следующий день сбор был в Лестершире, недалеко от Мелтона, и они выехали рано. Финиас, говоря по правде, побаивался Костолома и ожидал несчастного случая. Впрочем, у него не было ни жены, ни детей — кому и рисковать своей шеей, как не ему. «Наденем на него мунштук», — сказал конюх. «Дергайте сильнее. Не бойтесь сломать ему челюсть. Но, сэр, он очень норовистый». «Я постараюсь», — ответил Финес. «Придется, сэр. Просто дайте ему свободу», — посоветовал лорд Чилтерн, когда они двинулись от места сбора к Пиквел Гросу, где было лисье укрытие. Примечание. Традиционная охота на лис проходит следующим образом. Собравшись на условленном месте, охотники со сворой собак следуют к зарослям, где предполагается найти лису. Спугнув добычу и заставив ее покинуть укрытие, собаки преследуют лису до тех пор, пока не настигнут или не потеряют ее окончательно. Огнестрельное оружие при охоте на лис не используется. Охотники на лошадях следуют за собаками, по возможности не отставая, но и не приближаясь, так, чтобы помешать. Скачка происходит по пересеченной местности, преимущественно крестьянским полям с межами, живыми изгородями, заборами, канавами и тому подобным, которые преодолеваются на большой скорости. Смысл действия, таким образом, состоит не столько в добыче зверя, сколько в азарте преследования. «Вам лишь нужно удержаться в седле, а там конюж сам все сделает». Финиос не мог не заметить разницы в рекомендациях хозяина и конюха. «Я считаю, что на охоте всегда нужно избегать толпы», — продолжал лорд Чилтерн. «Если лошадь смирно ходит в толпе, на ней скучно ездить. Так же и на яхте. Вокруг потребно открытое море. А если приходится останавливаться перед каждым забором, пока другие не перепрыгнут, то с тем же успехом можно ехать на осле». В охоте участвовало более 200 человек, и Финиас начал думать, что найти открытое море будет не слишком легко. При быстрой скачке толпа, по счастью, скоро редеет, но на старте отделиться от нее трудно, особенно новичку. Конь лорда Чилтерна вел себя так нервно, пока они стояли на пригорке и смотрели вниз на заросли, где скрывалась леса, что пришлось отъехать на нем в сторону. Финес последовал за своим другом. «Если зверь побежит по ветру, то здесь место лучше», — сказал лорд Чилтерн. «А если и против ветра, то наверняка скоро свернет, не иначе». Не успел он договорить, как опытный гончий пёс, которому доверяла вся свора, отрывисто пролаял, не оставляя сомнений. Лиса обнаружена. «Тут не больше девяти акров кустов», — заметил лорд Чилтерн. «Она не сможет там долго прятаться. Вы когда-нибудь видели такого беспокойного коня?» «Но я уверен, как только начнём, он пойдёт хорошо». Финиас был слишком занят собственным скакуном, чтобы думать о том, на котором сидел лорд Чилтерн столом, едва услышав лай старого пса, вытянул голову, закусил удила и задрожал всем телом. «Он куда больше рвется в бой, чем мы с вами», — заметил лорд Чилтерн. «Вижу, на него все же надели, Монштук. Но вы им не работайте, пока он сам не потребует. Дайте лошади свободу, и увидите, она будет слушаться». Все эти предостережения навели Финиасу на мысль, что застраховать его жизнь сейчас стоило бы очень дорого. Лиса сделала два круга по зарослям, а затем выбежала против ветра. «Готов поклясться, это не самка», — сказал лорд Чилтерн. «Щенная лисица никогда так не убегает». Фин, дружище, держитесь правее». И лорд Чилтерн на своем коне из Линкольншира, оставляя гонщик слева, помчался на вершину холма, где перемахнул на следующее поле через крепкую изгородь, которая в случае падения заставила бы всадника отлететь от лошади весьма далеко. «Езжайте к препятствию на полном ходу, тогда махом перескочите», советовал он Финиас у Я не уверен, однако, что сам лорд Чилтерн желал приблизиться к упомянутой изгороди именно так. Скорее, у него не оставалось выбора. «Зверь начал своевольничать сразу и продолжал в том же духе», говорил он позже. Финиас преодолел забор немного ниже, едва это заметив. столом прыгнул без малейшей заминки, и наш герой вскоре оказался рядом со своим другом. Основная масса всадников была ниже их по склону. Некоторые шли далеко слева, другие, ожидавшие с противоположного края зарослей, отстали. Друзья следовали за гончами не слишком близко. Те были в двух полях от них, но тоже ниже по склону, а потому ясно видны. «Не спешите, они повернут сюда», — сказал лорд Чилтрон. «Как, черт подери, мне не спешить», — откликнулся Финиас, который изо всех сил пытался совладать с Костоломом с помощью одного только трензеля, Но начал уже понимать, что этот слабый инструмент не производит на животное впечатления. Ей богу, я поменялся бы с вами хоть сейчас. Линкольнширский конь шел с низко опущенной головой, налегая на удила в галопе, но вскидывая голову перед препятствиями, как раз когда всаднику нужно было сохранять равновесие. Дальше говорить они уже не могли. Финес все время старался держаться поближе, но расстояние все равно было слишком большим. Да и, по правде сказать, дыхания не хватало. Лорд Чилтерн ехал чуть впереди, и наш герой, зная, что тот предпочитает штурмовать изгороди в одиночестве, оставался немного левее. Костолом, как постепенно стало понятно, неплохо соображал, что от него требуется. Не использовать мундштучные поводья, однако, было совершенно невозможно. Когда лошадь рвется изо всех сил, человеку приходится изо всех сил ее удерживать столом в свою очередь, был хитер и уже привык к мунштуку. Постепенно поджимая губы и двигая челюстью, он нашел положение, дающее ему значительную свободу. Конь, казалось, обожал высокие разросшиеся живые изгороди, сквозь которые пролетал без труда. Со временем его наездник начал приходить к выводу, что если ничего хуже не случится, скачка будет не так уж плоха. Лиса, как и предсказывал лорд Чилтерн, пробежала против ветра около двух миль, а затем повернула, не направо, как было бы удобнее для наших друзей, а налево, так что им в поисках выгодного положения пришлось пробиваться сквозь толпу других охотников. Наш герой, то отрываясь, то вновь ныряя в гущу всадников, пересек дорогу и на некоторое время потерял из виду лорда Чилтерна. Тот остался позади, в то время как сам Финиас теперь выбился вперед. Но их лошади, проведя вместе все утро и весь предыдущий день, охотно держались друг друга, если им позволяли это делать. Вдвоем, маневрируя в толпе, они снова вышли на хорошую позицию. Теперь охота была справа от них, тогда как до этого была слева. Путь лежал по обширным пастбищам, и Финиас начал уже думать, что если Костолом продолжит так же лихо пролетать сквозь преграды, все закончится благополучно. Иногда, однако, попадались не живые изгороди, а настоящие заборы, и их преодоление было не столь приятным. Одной лишь силы тут не хватало, а ошибиться было легко. Но лошадь перемахивала их, не касаясь, хоть приближение и выглядело пугающе. Благополучный исход еще не был исключен, если только Костолому не надоест его седок. Вот тогда, думал Финес, все и случится. Проносясь над одним из препятствий, он весьма кстати вспомнил, что весит фунтов на 15 больше своего друга, и подумал, что через 45 минут Костолом вполне возможно тоже обратить на это внимание. Гончие шли по полю справа от них, на виду. И Эфиниас начал ощущать подобие гордости, как бывает с охотником, который занял удобное положение, оставил позади толпу и не отстаёт от собак. Он был не в первых рядах, но достаточно близко, чтобы надеяться там оказаться. К этому времени он был уверен, что охота идет неплохо и опасался, что она проходит уж слишком гладко. Многие, в том числе и те, кто всего минуту назад с нетерпением ждал, когда гончие настигнут добычу, испытывают сожаление, стоит погоне закончиться. Главное в охоте — это ее финал. Неважно, что вы целый час были первым — Неважно, с какой скоростью вы мчались и какие препятствия преодолевали, если на последней полумиле вы отстанете, это перечеркнет все. Потому те, кто позади, надеются, что леса скроется в зарослях по пути. А те, кто впереди, на каждом поле мечтают, чтобы ее уже настигли. Не отставать от гончих почетно, но нагнать их почетнее вдвойне. Они пересекли дорогу шире первой, и характер местности изменился. Поля здесь были меньше, а заборы ниже. Финиас на мгновение оглянулся и увидел лорда Чилтерна скачущим без шляпы. Лицо у того еще больше раскраснелось и имело самое свирепое выражение. Он изо всех сил натягивал поводья, однако конь, казалось, ничуть не сбавлял скорости. Финиас, с трудом справлявшийся с собственной лошадью, не мог позволить себе геройствовать, предлагая помощь другу. Он видел, как к лорду Чилтерну обратился кто-то, кажется, фермер, но тот лишь покачал головой и вновь потянул на себя повод. Местность пересекали многочисленные ручьи. Здесь брала начало река Ай или, быть может, какие-то из ее притоков. Эти ручьи, как водоемы, быть может, и незначительные, представлялись весьма внушительными тому, кому требовалось быстро перенестись с одного берега на другой. Финнис не знал о них заранее — но столом легко перескочил два, и теперь, когда на пути встретился третий, оставалось надеяться, что преодолеть его будет столь же легко. Решение, впрочем, было не за финесом. Он держался в седле, пока лошадь шла ровно, но давно отказался от мысли о том, чтобы управлять ею. Лишь оказавшись в 20 ярдах от ручья, он понял, что тот шире первых. Оглянувшись, наш герой увидел Чилтерна, который продолжал свой поединок с конем. Фермер, который говорил с ним, повернул прочь. финису показалось, что друг кивнул ему, как бы веля ехать дальше. Во всяком случае, он поступил именно так. Ручей вблизи представился черной бездны, развершейся с намерением его поглотить. Берега были крутыми, и прямо там, где он собрался прыгать, торчал уродливый пень. Но размышлять об этом было поздно. финис сжал коленями седло и через мгновение был на другой стороне столом, опасаясь пня, взмыл в воздух за добрый яр перед ним, приземлился, всхрапнув, и в этот момент наверняка подумал о лишних пятнадцати фунтах. Оказавшись в безопасности, Финнис оглянулся и увидел, как его товарищ летит через ручей выше по течению, где тот был еще шире. Расстояние позволяло разглядеть, что лорд Чилтерн в ярости на своего коня. Неясно было, хотел ли он прыгать или, напротив, избежать прыжка, но выбора у него не было. Конь рванулся, и в мгновение ока исчез из виду вместе с седаком. По счастью, ко столом, утомленный дополнительными фунтами, послушался Финиаса и позволил ему приблизиться к другу. Линкольнширский ширский конь впечатался в противоположный берег грудью и рухнул в ручей. Спустившись, Финес обнаружил, что лорд Чилтерн прижат тушей животного к земле, что в любом случае было лучше, чем оказаться в том же положении под водой. «Все в порядке, старина», — улыбнулся он, увидев Финеса. «Езжайте дальше. Охота слишком хороша». Но сам был при этом очень бледен и казался совершенно беспомощным. Конь не шевелился. Встать ему было не суждено. Он раздробил плечо о пень на берегу, и позже его пристрелили на том же месте. Лорд Чилтерн упал на мелководье. Ручей был глубже с другой стороны, Здесь же, в футе под поверхностью воды, залегала густая черная грязь, покрывавшая и берег. «В жизни не видел такого скверного животного», — сказал лорд. «Но он получил по заслугам». «Вы ранены?» «Полагаю, да. Я не могу пошевелить руками, и мне трудно дышать. Ноги в порядке, если бы их только удалось вытащить из-под этой скотины». «Я вам говорил!» Сверху с берега на них глядел подъехавший фермер. «Я говорил вам, но вы меня не послушались». Он тоже спустился, и вдвоем с финисом они вытащили лорда Чилтерна на берег. «Ему конец», — сказал фермер, указывая на коня. «Тем лучше», — отвечал его милость. «Дайте мне каплю хереса, Фин. У него были сломаны ключица и три ребра. Взяв у фермера Уисидини телегу, они отвезли лорда Чилтерна в Оукхэм откуда тот непременно пожелал вернуться в гостиницу у бык, прежде чем ему вправят кости. По дороге в Стэнфорде захватили хирурга. Финиас остался на два лишних дня, пропустив охоту с Фитцвильямским клубом и целый день обсуждения консервированного горошка в Лондоне и, сидя у постели больного, успел к нему сильно привязаться. «А славная была скачка, правда?» — сказал лорд Чилтерн на прощание. И, черт возьми, Финиас, ты ужасно ловко управился с Костоломом. Можешь брать его каждый раз, как приедешь. Не знаю, как вам, ирландцам, удается так хорошо держаться в седле.